Глава 30. Из окон контрольной башни космопорта взлетную площадку номер 18, даже когда лучи прожекторов нашаривали ее во тьме, было не разглядеть сквозь снежную пелену. С площадки не поступало ни единого сигнала, ни звука, ни изображения. Внутри башни царило молчание. Каждым находившимся там человеком овладело безотчетное желание поскорее бежать вниз, в подземный гараж и ехать домой. Капитан Агюс Дорне заламывал от отчаяния руки, не зная, как поступить дальше. Он отправил добрую дюжину донесений. Вскоре должна была появиться полиция. Дорне молился, чтобы они поторопились. Дарне снова взглянул на экран. 18-е. была едва различима за густо падающим снегом. Внезапно, прямо перед ней, чуть позади, ярко сверкнула молния, и на мгновение в воздухе прояснело. Огни в помещении по-прежнему горели, однако никто не отзывался ни на телефонные звонки, ни на видеосигналы, ни на радиопозывные. Все, чем располагали в контрольной башне, так это непонятной картинкой, мелькнувшей на экране диспетчерской, которая не только не прибавила понимания происходящего, но и в встревожила присутствующих. Агюс Дарне снова прокручивал изображение. Некое создание ростом с человека, но передвигающееся с невиданной, нечеловеческой быстротой, оказалось перед объективом камеры, рядом с испуганным лицом одного из рабочих. В следующее мгновение тот буквально взорвался фонтаном крови, а затем повалился навзничь и исчез из кадра. Затем другой рабочий замахнулся тяжелой монтировкой и силой стукнул ей по плечу, и силой стукнул ею по плечу фантастического существа в защитном бронированном комбинезоне. Существо с быстротой молнии вырвало монтировку из руки бедняги и швырнуло ее куда-то в сторону. И это было все. Сигнал прекратился. «Что это, черт побери, за образина?» Пробормотал Дарне уже не в первый раз. «Робот? По-видимому, робот. Но почему он напал на людей?» Дежурный тоже ничего не понимал. «Может, это что-то вроде ниндзя?» Предположил Томпкинс, диспетчер. «Ниндзя? На Саскаче?» Дежурный покачал головой. «Нет, это чушь какая-то!» — К тому же у нас тут нет японской мафии, одни корейцы. — Пожалуй, Джерри прав. А кроме того, зачем ниндзя нападать на обслуживающий персонал взлетной площадки? — Не знаю, спроси сам ниндзя. — Тут к нам пожаловал специалист по экзотическим животным, — доложил работник службы безопасности. — Прекрасно, проведите его наверх, может ему известен ответ. В диспетчерскую... Валился высоченный детина в голубой униформе таможенной службы ИТА. Физиономия выдавала плута. «Балло прибыл. Докладывайте, какие у вас проблемы? Взгляните-ка на это. Кто-то вторгся на территорию взлетной площадки номер 18. Туда приземлились какие-то нахалы. Они даже не удосужились запросить разрешение на посадку. А затем случилось вот это. И Дарне... Снова включил видеозапись кровавой сцены, разыгравшейся в ремонтно-хозяйственном отсеке взлетной площадки. «А теперь объясните нам, пожалуйста, что это за ошибка природы? Может быть, это какое-то неизвестное нам животное? У вас тут, оказывается, бегают всякие непонятные твари, а мы о них и слыхом не слыхивали». Балуа потер подбородок и уставился на экран, затем покачал головой. Разве что веревочная обезьяна Зинги? На что она делает здесь? Он присмотрелся и обратил внимание на странные, напоминающие цветы органы. Нет, это не веревочная обезьяна. Мне кажется, я в жизни не видел ничего похожего, произнес он. Ничего похожего? Вы утверждаете, что на данный момент у вас нет данных о диких животных, разгуливающих на свободе. Совершенно верно. Никаких сигналов не поступало. Впрочем, я могу еще раз вериться по компьютеру. Давайте только побыстрее. Эта тварь, как нам кажется, не останавливается перед убийством. И Балуа ушел, прихватив с собой копию видеопленки. Левин, офицер службы безопасности космопорта, выйдя из своего крошечного кабинета, сообщил присутствующим. «Работники службы безопасности в настоящую минуту находятся на расстоянии двухсот метров от взлетной площадки. Там нет никаких признаков жизни. Кроме того, мне представляется, они не собираются лезть внутрь». «Но кто-то же должен проникнуть туда!» — воскликнул Дарне. «Да, но они не желают, чтобы этот жребий пал именно на них. Если я буду настаивать, они заявят, что увольняются». и подают жалобу в профсоюз. Так что мне делать?» «Боже мой!» — пробормотал Дарне и стукнул себя по лбу. Наконец он обернулся к помощнику, младшему лейтенанту Ру, тощему смуглому парню с Голубого озера. «А где же полиция и их штурмовая группа? Они по пути сюда, должны появиться с минуты на минуту!» И действительно, в этот момент в дверь Вошел Андрей Тюсо, который привел штурмовую группу, возглавляемую коренастым сержантом Дарре. Часы показывали десять минут первого. На лице тюсо застыло выражение полнейшей безысходности. Докладывайте, Дарне, что тут у вас происходит? Почему меня вытаскивают из постели и заставляют нестись к вам сюда, в такую непогоду? Прошу прощения, сэр. за причиненные вам неудобства, но если вы согласитесь взглянуть на эту видеозапись, возможно, ваш взгляд на проблему существенно изменится. Увидев тварь с мордой борзой собаки, Чусо не мог поверить своим глазам. Ни один контрабандист не осмелился бы совершить жесткую посадку на территории космопорта. Кроме того, не поступило даже сигнала бедствия. Что за чертовщина здесь творится? Э, — Эй, что говорит Балуа? — Спец по экзотическим тварям? — Он. Может быть, эти чудища по его ведомству? Если так, кому-то не сносить головы. Советую вам принять этого внимания. — Он говорит, что к ним это не имеет ни малейшего отношения. Все их зверушки, надежно заперты в клетках. Хотелось бы верить. Тюсо. глянул из окна на почти невидимую из-за обильного снегопада взлетную площадку номер восемнадцать и поежился. Кому-то предстоит отправиться туда, в этот мрак, а ему придется руководить их действиями. Анри Тюсо подозвал к себе сержанта Даре. — Даре, возьмите свою команду и разведайте, в чем там дело! — Сержант Даре... Задержал взгляд на экране. Он не был уверен, останется ли вообще работать под командой полковника Тюсо. Э, прошу прощения, сэр, но не кажется ли вам, что мы слишком торопимся? Так мы легко можем выдать себя. Не лучше ли выслать на разведку робота, коли это действительно так опасно? И пусть робот снимает на пленку эту тварь! Или кто там она? Анри! Готов был взорваться. Отсутствие дисциплины было сущим проклятием саскачских воинских подразделений. Андрей свирепо посмотрел на низкорослого коренастого Даре. «Сержант! Это приказ!» Даре, упрямый как бульдог, не спускал глаз с экрана. Он даже ухом не повел. «Тюсо ведь и так скоро загремит под суд ИТАА!» «К чему перед ним выслуживаться?» Сержант размышлял, так ли уж хочется ему повстречаться нос к носу с мерзостью, которая движется как реактивная. Что за жуткая помесь человека с борзой, закованная в блестящие латы? Вместо рук не то когти, не то сабли. Ему подумалось, а не решит ли вдруг тварь отступить от известных правил? и одним ударом сделать из космопорта дымящуюся сковородку. Проблема будет решена быстро и бесповоротно. Сержант! Тюсо был готов растерзать его в клочья. Успокойтесь, сэр, успокойтесь. Я просто размышляю о том, если ли резон во время первой вылазки заходить внутрь помещений стартовой площадки. Мы хорошенько обследуем их снаружи. а вы тем временем одолжите у снайперов робота. Его-то мы и отправим внутрь. Насколько я понимаю, налицо ситуация, сходная с разминированием объекта. А устав в этом случае требует тщательно продуманных и осторожных действий. То есть необходима первичная разведка? Сержант Дорре, вот вы и отправитесь в разведку, а потом доложите мне, что там за тварь. В противном случае... «Я лишу вас звания я дам по трибунал!» Даре бросил на Тюсо злобный взгляд. «Эй, полковник, не парите чушь! Если вам приспичило мчаться неведомо куда, чертя голову, это ваше дело! Мы же пойдем только после робота! Вы меня поняли?» Тюсо, едва не лопавшегося от злости, так и подмывало врезать этому ослу Даре промеж ног. Но сержант был крепкий парень, а не какой-нибудь хлюпик. Тюсо скрипнул зубами и отвернулся. — Тогда скорее отправляйте туда робота! — выкрикнул он и снова уставился в окно на эту распроклятую стартовую площадку. После некоторой заминки из саперного взвода, расквартированного в городе, доставили робота, Он напоминал треногу в три фута высотой и передвигался на сферических роликах. Его подкатили к контрольной башне и отдали сержанту Доре и его команде. Солдаты во главе с Даре рассредоточились вокруг стартовой площадки в радиусе 200 метров. Робот вкатился на площадку, но не обнаружил ничего, кроме крови и непонятных жидкостей, разлитых в разных местах. Нигде не было ни тел обслуживающего персонала, ни тварей, запечатленной на видео. Отдельные участки выглядели так, будто стали полем сражения. Разбитые стекла, сорванные с петель двери, перевернутые столы, подставки, сброшенные полки. В остальных помещениях царил абсолютный порядок. Быстро пробежав по коридорам, Робот остановился в ожидании новых распоряжений. «Прекрасно, Доре! Берите людей и ступайте внутрь! Пора браться за дело!» — произнес Тюсо, ехиднее, чем обычно. Доре все еще колебался. Перед ним совсем близко в зловещем молчании раскинулась стартовая площадка. «Что там творится? Куда исчезли люди?» «Пусть робот!» откатиться к самому стартовому столу и сфотографирует корабль по крайней мере он то должен оставаться на месте тюсо зарычал повернувшись к дарне тот заговорил скороговоркой безусловно мы долго следили за этим объектом там действительно что то приземлилось рухнуло вниз прямо сквозь брезентовую крышу оно все еще должно находиться там мне кажется что значит мне кажется «Понимаете, у нас нет ни единого видеосигнала со стартового стола. Он либо был прерван во время посадки объекта, либо его глушат, я не знаю. Кроме того, отсутствуют какие-либо сигналы с автоматического записывающего устройства после того, как там все закоротило». «Хорошо, пусть робот направляется к столу и проверит корабль». Тюсо поклялся себе. что в один прекрасный день сержант Дарре дорого заплатит за свое упрямство. И снова робот устремился вперед. На лифте он поднялся на самый верх. Стартовый стол был покрыт толстым слоем снега. В центре брезентовой крыши сияла огромная дыра. Ее края уже успел обтрепать ветер. В самом центре стола. Торчал, подпираемый длинными реактивными соплами, небольшой, грушеобразный объект, обращенный тупым концом вниз. Он имел пять метров в высоту и четыре в поперечнике, постепенно сужаясь к острому концу. Внешнее покрытие корабля напоминало мягкий бархатный ковер с длинным ворсом. Люки остались открытыми. Робот. поднял камеры, чтобы заглянуть внутрь. Там находились спартанского вида койки и необходимое для поддержания жизни оборудование. Все из привычных материалов. В некоторых местах были установлены металлические части, виднелась деревянная обшивка. Судя по всему, это были компоненты какого-то другого корабля, который разобрали и переделали заново. Внутри, по всей видимости, Путешествовало некое двуногое существо размером с человека, вернее, двое. Полученная картинка заставила капитана Дорне потеряться в догадках. Если здесь имело место контрабанда, то контрабандисты были не иначе, как камикадзе, ибо кому придет в голову сажать небольшой корабль посреди космопорта, да еще в такую погоду? Если же это война кланов, зачем переносить ее на территорию того же космопорта? Ни один из уважающих себя мафиозных кланов не стал бы провоцировать ИТА. Значит, это дерзкая попытка — дела рук контрабандистов. Но зачем им понадобилось нападать на обслуживающий персонал? К чему привлекать внимание ИТА? И куда же исчезли работники, обслуживавшие площадку? все происходящее попахивало чем то потусторонним и агюс дарне смертельно устал даже думать о случившемся роботу было велено возвращаться он закатился в лифт и остановился лифт пошел вниз проехал один этаж и неожиданно застрял робот оказался в ловушке команда эксплуатационников перепробовала все возможное Но вызволить робота так и не удалось. Лифт застрял намертво. Примерно в то же время возобновилась связь с компьютерами стартовой площадки, после чего главный компьютер контрольной башни вывела из строя чем-то похожим на электромагнитную бурю. Пришлось переходить на ручное управление всех механизмов. Тюсо что-то прокудахтал и одарил сержанта Доре ледяной улыбкой. «Кажется, у робота возникли проблемы!» Дарре смотрел в сторону стартовой площадки с нескрываемым отвращением. «Похоже, увильнуть не удастся. Теперь по уставу разведку должен был продолжить личный состав». Сержант Дарре обернулся к капралу Лавалю. «Капрал, вы идете первым. Мы должны проникнуть внутрь». «И выяснить, что за чертовщина там произошла!» Взгляд Лаваля был полон разочарования. «Да, мы все-таки идем туда!» «Этого требует устав!» «И кроме того, так записано в вашем контракте!» «С точки зрения закона, вы можете огрести срок за отказ выполнять свой долг!» Лицо Лаваля превратилось в маску. Слушаю, сэр! Надеюсь, что вам, черт побери, известно!» «На что вы решились?» «Довольно, Лаваль! Убирайтесь отсюда и возглавьте разведку! Я пойду следом за вами!» «А для чего? Чтобы стрелять в тех, кто струсит? Хватит, капрал! Я все сказал!» Выражая во всеуслышание свое недовольство, люди Дарре взяли оружие на изготовку и двинулись вперед. Остановившись на минуту у внешних дверей, они вломились в помещение. Тихо. Освещение включено. Отопление работает. Но откуда-то тянет холодом. Было слышно, как где-то далеко по коридору гулко хлопает дверь. Солдаты замерли в нерешительности. Даре пожал плечами. Разделиться. Лаваль, берешь двоих и идешь налево. Остальные за мной. Лаваль попытался протестовать. По поводу несправедливого распределения сил, но в конце концов сдался и нехотя поплелся в указанном ему направлении. За ним последовали Грифити и Ламбаль. Сержант Дарре взял с собой оставшихся четверых бойцов и повернул по коридору направо. Как и сообщал робот, коридор был пуст. Одну за другой они открывали двери, держа оружие наготове. но не нашли ни души. В главном зале в глаза бросились следы борьбы. Оборудование и пол справа от двери были сильно забрызганы кровью. Узел связи был разнесен вдребезги, из стен торчали обрывки кабеля. Но персонал обнаружить не удалось. Мертвых тел тоже. Нигде не было и твари из видеозаписи. «Э, что в туалетах? Кто-нибудь проверял там?» — спросил Доре, но не успели его люди ответить, как из передатчика на запястье донесся писк сигнала. На этот раз тревожная сирена взвыла в главном здании терминала. «Что?» — удивился Доре. На миниатюрном экране появилось лицо Дорне. «Здесь творится какая-то чертовщина! Какие-то парни!» Из обслуживающего персонала пытались вломиться на первый этаж через пожарный вход. Что? На них спецкомбинезоны, как у наших работников. Это мы разглядели, но все остальное собьет с толку кого угодно. Что вы хотите этим сказать? Служба безопасности доложила, что у одного из них нет головы, а из шеи, как воздушные шары на ниточке, торчат колышущиеся легкие или что-то в этом роде. Рехнуться можно. Доро в недоумении уставился на капитана. Я понимаю, что это трудно укладывается в голове, поэтому немедленно возвращайтесь сюда, ведите ваших людей к пожарному выходу и проверьте, что там происходит. Вам ясно? А где полковник Тюсо? Он занят! Какая-то заварушка в тюрьме. Что, эти мерзавцы опять взбунтовались? Фыркнул Даре. Возможно. — Полковник приказал, чтобы вы провели перегруппировку. — В чем я сильно сомневаюсь? Если принять во внимание сложившуюся обстановку и... Сержант Дарре улыбнулся в объектив. — Что? Небось струсил без нас. Тоже мне, вояка. А мы теперь должны бежать ему на подмогу. Он этого хочет. И солдаты побрели назад, утопая в растущих на глазах сугробах. В одном месте Лаваль приостановился, заметив на ровном снежном покрывале еле различимую цепочку следов. Они вели к стене ограждения. Лаваль быстро задержал на них взгляд, но решил, что не испытывает ни малейшего желания снова оказаться в разведке, выясняя, что за тварь их оставила, и прошел мимо. Остальные этих следов... Просто не заметили.